Глава двенадцатая. Последние дни перед полетом были особенно утомительными. С бесконечными разъездами и приготовлениями я чувствовал себя как белка в колесе, а в Москву ездил чаще, чем когда-либо. Чего только стоила наша поездка за вещами, но без этого никак. Обновить гардероб к такому путешествию просто необходимо, поэтому, несмотря на возражение Марии, я посадил всю семью в машину и повез в Москву где в двухсотой секции ГУМа и были куплены необходимые для поездки вещи. Благо, все это безумие подготовки к путешествию окончено, и сейчас, сидя в уютном кресле самолета, я наконец-то могу расслабиться. Мимо нас проехала тележка с прессой, и, улыбчивая стюардесса, протянула мне одну из газет. Я сначала отказался, но, вспомнив, что полет будет долгим, Вовремя окликнул женщину и получил свежий выпуск газеты «Комсомольская правда». В отличие от современности, в нашем самолете не было ни телевизоров, ни телефонов. Время невероятно медленно тянулось, но, с другой стороны, был и плюс. Люди сами старались себя занять. Одни пытались заводить новые знакомства, другие доставали книги, взятые с собой, а кто-то даже умудрялся играть в карты с соседями. И все это происходило под ненавязчивую музыку, которую стюардесса включила нам на специальном магнитофоне. Свою газету я уговорил за полчаса, и при том, что старался вчитываться в каждую статью. — Александр Александрович, посмотрите в окно! — Заря послышался восторженный голос Вити. Я взглянул в окно и увидел кроваво-красный закат. Да, здесь не было телевизора и подобных убийц времени. Но то, что я видел через окно нашего самолета, увлекало не меньше изобретений современности. Эх, с досадой вздохнула Мария. Жаль, нельзя сфотографировать. В колхозе столько людей никогда не летало, вот бы и им увидеть. Но против правил пойти я не мог. Нас сразу предупредили, что фотосъемка на борту запрещена. Чем ближе мы приближались, тем теплее становилось в салоне. И вот когда до пункта назначения оставалось чуть меньше часа, все люди в салоне уже сидели без верхней одежды. Вот так из одного климата в другой. Полет выдался утомительным. Витька открыл для себя новую истину. Оказывается, можно устать сидя, а еще можно устать от книг, если читать их все пять часов, практически не отрываясь. Еще и дозаправка была, но без нее никак, уж больно приличное расстояние. Правда, благодаря ей я вновь испытал это непередаваемое чувство, когда самолет отрывается от земли, и где-то глубоко внутри ты чувствуешь себя свободным, словно птица. Что в этой жизни, что в прошлой, эта часть полета являлась моей любимой. Но, судя по другим пассажирам, которые хватались за уши и впивались руками в кресло, многие не разделяли моих вкусов. Прилетели на Кубу мы уже поздним вечером. Все, что мы успели в этот день, так это пойти на поздний ужин и разобрать вещи, а после, чтобы как можно быстрее привыкнуть к местному часовому поясу, мы попробовали заснуть. По Маше и Вите это легко получилось, чего не сказать обо мне. Я пролежал почти два часа и, когда понял, что точно не засну, решил выйти на улицу. Может, от прогулки на свежем воздухе начнет клонить в сон. На всякий случай, чтобы жена не волновалась, я оставил для нее записку на самом видном месте, после чего вышел из номера. Когда я вышел из гостиницы, то понятия не имел, куда мне идти, но манящая музыка, играющая где-то неподалеку, помогла сделать выбор. Источником звука служило небольшое людное заведение. Заприметив барную стойку, я понял, чего мне не хватает для сна. Один коктейль для расслабления, и можно вернуться в гостиницу. Я подошел к бармену, поприветствовал его, затем прошелся взглядом по целому списку напитков. Прочитав одно из названий, я остановился и ненароком потер глаза. — Показалось? — Но нет, мне не показалось. Один из коктейлей имел весьма неожиданное название — «Филатов». «Филатов» — указал пальцем на желаемую выпивку и уселся за барную стойку, наблюдая за движениями молодого бармена. Да, свой коктейль я узнал почти сразу. Я, конечно, помнил, что кубинцам он понравился больше всего, но вот не ожидал увидеть его здесь, да еще и под таким громким названием. Я задал бармена уточняющий вопрос касательно напитка «Правда» на английском языке, и, к моему счастью, он не только понял меня, но и смог ясно ответить. Новинка с гордостью улыбнулся загорелый мужчина. «Вы не пожалеете». «Откуда вы узнали об этом напитке?» — взяв бокал в руку, поинтересовался я. «О, протянул он». О нем уже вся Куба знает. Это настоящий хит. В это же время в одном из баров Майами за барной стойкой собралась целая компания друзей. — Потрясающий коктейль! Я же вам говорил! — сказал один из них, затем обратился к бармену. — Эй, откуда ты говоришь, он там пошел? Куба? Куба, Куба! — кивнул мужчина, натирая до блеска бокалы. — Помог мигранту одному. Оказалось, он тоже барменом работал. Вот в качестве благодарности поделился со мной рецептом. «Филатов. А в честь кого назван-то?» «Самому интересно», — пожал руками бармен. «Мне тоже было интересно, но вот мигрант тот не смог ответить». «Ну да ладно», — махнул рукой едва трезвый клиент. «Давай нам еще по одному выпьем за мигранта и за того, кто создал коктейль». Оказывается, Филатов приобрел свою популярность не только на Кубе, но и в Америке. Было бы неплохо, если бы я поехал на Кубу исключительно туристом, но, несмотря на то, что поездка была не особенно к чему-то обязывающей, полностью избежать обязательных мероприятий было невозможно. Так что уже на следующий день меня вместе с толпой чиновников повели по два рода официальным мероприятиям и просто встречам. График наш дал настолько плотный и насыщенный, что даже осмотреться вокруг было некогда. Единственное, что я успел заметить, — это что многие автомобили мало отличались от тех, что ездят по улицам Советского Союза. То и дело мне бросались в глаза наши «Волги» и «Победы». Они перемешивались с американским автопромом 50-х, которые попали до остров еще до революции. И что самое интересное когда я был на Кубе в будущих двухтысячных, то дела с автомобилями здесь обстояли ровно так же. Только к тому времени большинство машин успели постареть, сейчас же они были еще, можно сказать, почти новые, а модели ГАЗ так и вовсе как будто только сошли с завода. И перевозили нашу делегацию тоже в советских авто. К счастью, вечером меня отпустили, а на завтра были запланированы куда более приятные визиты, чем деловые и политические, где только и надо было, что улыбаться и пожимать руки. Причем, в основном, не мне, ведь среди нас были более значимые политики, чем я на данный момент, так что я скорее играл роль сопровождающего, чем первой скрипки. Но и свою капельку славы я тоже получил. Крупная местная газета взяла у меня небольшое интервью. А еще меня предупредили, что послезавтра меня повезут в одно из местных фермерских хозяйств, на обмен опытом, так сказать. И это не могло не радовать. Мне действительно было интересно посмотреть на то, как развивается сельское хозяйство в тропиках. Ни в России, ни в СССР нет зон с тропическим климатом, максимум субтропики. Так что, думаю, здесь многое будет мне в новинку, даже несмотря на то, что я из будущего. Но это будет позже. А сегодня нас наконец-то отпустили к вечеру, и, конечно же, первым делом мы с семьей отправились на пляж. Хотя Маша уже и успела побывать на море, но в Абхазии совсем другие пляжи. На кубе же ее все приводило в восторг а про Витю так я вообще молчу. Каждая пальма вызывала в нем просто щенячий восторг. А уж когда вы начали лакомиться фруктами. Парень просто без конца повторял их названия, которые для него звучали как волшебные заклинания. Гуава, папайя, тамаринт, карамбола, джекфрут. Но, как это часто и бывает, экзотические фрукты в конце концов ушли на второй план, уступив место старым добрым апельсинам, бананам и ананасам. Хотя для Маши и Вити и эти фрукты все еще были экзотикой. Я же наслаждался новой для себя Кубой. Сейчас здесь еще по-настоящему чувствовалось, что это остров свободы, жители которого верят, что все у их страны впереди. Но Куба так и останется бедной страной, во всяком случае, если Советский Союз развалится. И это не может не удручать. Вспоминая мою поездку из будущего, я видел, как очень красивые кубинки позволяли себя... Снять прямо на пляжах за десять-двадцать долларов. Да и вообще, к тому времени этот остров стал одним из главных мест для секс-туризма наравне с Таиландом и Турцией. Последнее, конечно, для женщин. Сейчас же такого на Кубе и близко не было, все очень прилично, так что не стыдно с семьей приехать. На следующий день нас повели в знаменитейшее место на Кубе — Дворец Мороженого. К счастью, туда можно было взять семью. Грандиозное сооружение на тысячу персон носило имя «Капелия» в честь любимого балета Фиделя Кастра. Но из балета позаимствовали не только название заведения, но и стиль. Официантки были одеты словно балерины, а на гербе дворца мороженого красовались скрещенные ноги, торчащие из балетной пачки. От увиденного у меня захватило дух, а про Витьку вообще молчу. Каково было удивление ребенка, когда он увидел шикарный ассортимент мороженого, насчитывающий около пятидесяти видов. Даже хорошо, что не все было в наличии, а то мы бы точно провели в дворце целый день, ведь каждый шарик имел свой уникальный и неповторимый вкус. Мы набрали их столько, что казалось, несъедим все даже втроем. Вот бы домой привезти хоть немного, понимая, что его желание невыполнимо, Витя погрустнел. «Мы можем ходить сюда каждый день», — слова Марии умело подбодрили ребенка, а ложка с темным шоколадным мороженым, которую она протянула Вите, застыла в воздухе. Я схватил фотоаппарат и запечатлел этот момент на память. О любви семьи Кастра к мороженому знал весь мир. Об этом чуть ли не легенды ходили. Насколько помню, даже когда Рауль приехал к нам в колхоз, я заметил, что наши надои молока, которые мы имеем ежедневно, он измерял строго в мороженом. Как только США отрезали кубу от поставок молочных продуктов, Фидель решил взять ситуацию под свой личный контроль, завозя все новые и новые породы коров. Да, безусловно, это не далось ему легко как он и сам нам признался, для Кубы все только начинается. Да, ситуация с молоком стабилизировалась, но всегда есть куда расти. А сам дворец мороженого являлся победой Фиделя Кастро в объявленном им самим же негласном споре. Он хотел доказать штатам, что, несмотря на их ограничения, он сам сможет обеспечить Кубу не только молоком, но и самым лучшим в мире мороженым, и у него это получилось. Я и правда никогда не ел ничего вкуснее, и смело заявляю, что ни одно мороженое современности не могло и рядом стоять. Надо бы и нам в СССР перенять опыт кубинских друзей, тем более, что у нас-то никаких проблем с коровами нет. Я с удовольствием окинул интерьер взглядом, затем посмотрел в открытое окно на зеленые деревья, говорящие о вечном лете. Сейчас здесь около двадцати пяти градусов тепла, а у нас в колхозе зима как раз подходит к концу. Скорее бы, я вдруг понял, что соскучился по весенне летней самотохе. Даже несмотря на то, что часто многое идет не так. Это те задачи, которые принято решать. Тем временем два часа, отведенные нашей делегации на знакомство с Дворцом Мороженого, подошли к концу и мне пришлось снова ехать на очередную встречу. Но я радовался, что хотя бы моя семья гораздо более свободная и может действительно отдохнуть во время этого спонтанного отпуска. Например, сейчас они остались дегустировать мороженое. Да, Вити все еще было мало, но нам женой не жалко, главное, не заболел бы. Потом они снова собирались на пляж, а я надеялся, присоединиться к ним ближе к ночи. «Главное, не забывайте, что много загорать под прямыми лучами солнца опасно. Обгорите еще, и будет совсем не весело», — напоследок напомнил я им. «Особенно это касается тебя, Витя. Тем лучше посидеть в теньке или вообще в отеле, чтобы не пришлось, потом страдать все оставшиеся дни». Семья клятвенно пообещала мне беречь себя, и я уехал чтобы вернуться поздно вечером, настолько, что они уже ждали меня в отеле. Но я все равно сходил на пляж и окунулся разок. Тем более, что уже завтра ехать на кубинскую ферму. Поездка планировалась достаточно ранней, так что уже в девять утра меня увезли из города прямо по побережью. Виды открывались поражающие воображения, даже несмотря на то, что я уже здесь бывал. Все равно захватывало дух. Хотя я вообще люблю природу. Мне и наши красоты милы сердцу. Я обожаю лес и озеро рядом с моим колхозом. Но в каждом краю есть что-то особенное, чем никогда не надоест любоваться. Побережье закончилось, и начались поля, тоже совсем не похожие на наши. Очень много сахарного тростника, а также табачные кофейные плантации. Но встречались и более привычные мне культуры, такие как кукуруза и рис. Хотя последний у нас выращивается в основном на Кубани, Кавказе да Приморье. Но я узнал, что везут меня сюда не для того, чтобы показать поля. Все дело, конечно же, в теплицах. Несмотря на то, что на Кубе лето круглый год, делегация Рауля так впечатлилась нашей автоматизированной теплицей, что они захотели и у себя повторить что-то подобное для большей эффективности круглогодичного земледелия. Ехал я сюда в первую очередь именно как эксперт-консультант. Стоит сказать, что кубинцы меня удивили, постройку возвели на совесть, уж явно во много раз лучше, чем то, что сляпали на коленке в трудовике по рассказам Мясова. Ну, АВМ, по сути, ничем не отличалась от нашей, Ее ведь у СССР и заказали. В общем, весь день я провел с работниками теплицы, вспоминая все полезные советы, которые мог дать. Порой они звучали в моей голове голосом Любови Алексеевны, особенно в том, что касалось электроники. Все-таки она у нас крутой спец и всегда хорошо обучает других. И у меня вроде тоже неплохо получилось. По крайней мере, кубинцы моими объяснениями остались довольны. Да и я хорошо провел время, стоит признать. Особенно во время обеда и ужина, где меня от души накормили фруктами, морепродуктами и другими традиционными блюдами кубинской кухни, такими как суп ахиака, приготовленный в горшочке, и пирог с Гуавой. Также товарищи с Кубы не поскупились и на подарки, нагрузив нас доверху как едой, так и сигарами с ромом. В общем, уезжал я оттуда в максимально хорошем настроении, предвкушая, как буду делиться впечатлениями с Машей и Витей. Надеюсь, у меня еще будет время, чтобы вместе с ними съездить куда-то за город, хотя Гавана — отличный город с пляжами и красивейшим заливом, и вроде бы нет нужды ехать куда-то еще, но в сельской местности или даже в Дикой тоже есть свое очарование. Семья встретила меня с восторгом, но сил идти на пляж этим вечером уже не осталось, так что мы просто еще раз поели фруктов и легли спать. А на утро меня ждал сюрприз. Я спал как убитый, тем более что этот день у меня до четырех вечера должен был быть свободный, так что я отсыпался. Но ну, Маша разбудила меня уже в девять утра, до крайности перепуганная. «Что случилось?» — сонным голосом ответил я ей. Ели как, продирая глаза. — Витя пропал. Сразу выпалила она. — Стой, как пропал? Куда пропал? Может, он просто в туалет пошел? Нет, я везде его проверила. К тому же он еще и записку оставил. Какую еще записку? Я мигом вскочил с кровати. Сна не осталось ни в одном глазу.